Мой отец, последний король из рода Белобородых, плачет на троне. У него нет никого, кому он мог бы оставить свое королевство. Единственную дочь украл у него колдун, и у подножия башни выросла первая ветка шиповника. Парк, раскинувшийся вокруг нашего замка, одичал. Ветви Платанов трутся о крепостные стены, обдирая их. Зубцы башен накрыты кронами лиственниц. Окна утонули в кустах сирени. По парадной лестнице поднимается плющ, А на карнизах цветет вереск. Ложа моя зарастает дикими розами. Несчастная грустная ты моя сказка. Тяжело мне с тобой расставаться, Но я не могу покинуть Мюллер дом. А ты не можешь здесь оставаться. Лети домой. Подожди. Скажи своему белобородому отцу о том, какой у тебя странный жених. Однажды он придет за тобой. День этот будет таким, как и все предыдущие дни. Даже ты меня не узнаешь, потому что увидишь меня. Я сам еще не знаю, что будет со мной после того, как я убью Агосфера Мюллера. Что-то заполнится, что-то опустошится». Погаснет некий чудовищный свет. Что-то разрушится, этот немыслимый, невообразимый колосс в тысячи безумств, который давит на мозг невероятной тяжестью. Торчащее над миром порождение больного ума. Своей черной тенью он накрывает и твое родное распадающееся королевство, расположенное на другом конце мира. Не будет счастья мира на земле, Пока живет Мюллер и стоит Мюллер-дом. Но он рухнет. Мюллер-дом сам рухнет, когда погибнет он. И тогда в моем сознании все прояснится и взойдет солнце. Принцесса слушает, но ее уста, утонувшие в темноте, крепко сомкнуты. Все залы, через которые они проходят, однообразной своей молчащей бархатной темнотой. Повсюду множество странных предметов, разбросанных по паркету, коврам и кафелю. В темноте они утрачивают смысл и цель своего существования. Они плывут по дну комнат, черные, угловатые, коварные. Неожиданно появляются на конце луча, как на конце удилища, изломанные грани, осколки целого, Бесформенная масса. Ноги обо что-то спотыкаются, скользят, что-то давят, раздается треск, бульканье, что-то липнет к ногам. Сюда лучше не ступать. Какие страшные вещи, шепчет Брок. Это не вещи, это их смерть, это гибель вещей. Какая гибель? Последствия оргии. Так выглядит рай после ухода неба жителей. Надо торопиться, чтобы не застать армии рабынь, которые чистят этот небесный хлев. Глава 36. Переулок воздухоплавателей. Морская чайка Лорд Гумперлинг. Солнце над Мюллер домом. Брок прощается с принцессой. Сиденье рядом с ней остается пустым. Они долго идут по лабиринту узких улочек, которые как бы просыпаются, сбросив покров темноты и подтягиваясь в неярком свете луча. Наконец они добираются до переулка с металлическими стенами, который называется «Переулок».